Глава 10. Лечение тревоги и депрессии. По сравнению с людьми в более спокойном состоянии духа, мысли и чувства людей с хронической тревогой и депрессией находятся под сильным влиянием информации, поступающей из лимбической системы и ствола мозга. Следовательно, сознательные, Логические подходы сверху вниз эффективнее, чем подходы снизу вверх, которые фокусируются на теле или гибридные подходы правого мозга, сочетающие разговорную терапию с осознанием тела. Цель соматической терапии – направить мозг и тело обратно к сбалансированному состоянию, в котором в большинстве ситуаций присутствует умеренный уровень нервного возбуждения. Вегетативная нервная система не колеблется между чрезмерным возбуждением симпатической системы и пониженным возбуждением парасимпатической. Это предполагает поиск способов снять излишнее мышечное напряжение и ослабить чувствительность к стрессовым воспоминаниям, не приводя в действие мозговой центр тревоги в Миндалине. Очень важно, чтобы вы чувствовали себя относительно безопасно и комфортно, когда пытаетесь снять хроническое напряжение. В противном случае вы будете подсознательно напрягаться, как физически, так и эмоционально, чтобы защитить себя от реальных и мнимых угроз. Когда внутренний критик в вашем сознании громкий и настойчивый, как при тревоге или депрессии, может быть чрезвычайно трудно успокоить себя с помощью рационального мышления. Записывание мыслей может быть полезным, но это, как правило, приносит лишь скромную пользу и не является практичным решением, когда вы заняты другими делами. Однако переключение внимания с негативных мыслей и чувств на физические ощущения, может стать мощным способом заземления, позволяющим чувствовать себя более безопасно и спокойно. Ключевым аспектом заземления является снижение излишнего нервного возбуждения в верхней половине тела. Когда ваша нервная система чрезмерно возбуждена, вы можете буквально чувствовать себя незаземленным, потому что в верхней половине тела слишком много мышечного напряжения и кровотока, а в нижней слишком мало. Поэтому, когда вы находитесь в состоянии перевозбуждения, часто помогает сосредоточиться на нижних или периферических частях тела, таких как ноги, ступни и руки. В свою очередь это помогает замедлить дыхание увеличить приток крови к рукам и ногам и уменьшить ненужное напряжение мышц во всем теле. Окно толерантности. Когда мозг и тело находятся в гомеостазе, ваша способность переносить умеренные стрессовые события намного выше, чем когда ваша нервная система находится в дисрегуляции. Именно поэтому соматические терапевты фокусируются на увеличении окна толерантности, того количества умственного и физического стресса, которое он может выдержать без недо- или перегрузки. Следовательно, если окно толерантности клиента увеличивается, ему легче справляться со стрессовыми ситуациями. Ограничение разговорной терапии. Если бы обычная разговорная терапия была настолько хороша, как утверждают многие практикующие терапевты, уровень тревоги и депрессии был бы намного ниже, чем сейчас. У разговорной терапии есть несколько недостатков, ограничивающих ее эффективность в борьбе с расстройствами. Я уже упоминал о том, что логическому вербальному неокортексу сложно успокоить ствол мозга, движимый инстинктами – и лимбическую систему, движимую эмоциями. Нам сложно устранить симптомы депрессии или тревоги, просто рассказывая о своих личных проблемах. Иногда мы можем получить полезные сведения о причинах депрессии или тревоги. Например, мы можем узнать, что одна из причин нашей социальной тревожности заключается в том, что в детстве над нами издевались. Но простой поиск объяснений эмоциональных проблем – Редко помогает почувствовать себя намного лучше. Подумайте о такой распространенной психологической проблеме, как фобия пауков. Просто поговорив о своем страхе перед пауками с кем-то другим, вы не измените интуитивную реакцию при следующей неожиданной встрече с мохнатым арахнидом. Вы по-прежнему будете испытывать то же чувство страха, которое впервые вызвало вашу фобию – Еще один недостаток традиционной разговорной терапии заключается в том, что эмоциональная разрядка от разговора или выражения сильных чувств редко приносит длительное облегчение или завершение. Таким образом, вы можете получить некоторую краткосрочную пользу от удара кулаком в подушку или встречи с консультантом и откровенного разговора о своих личных проблемах, Но эта катарсическая эмоциональная разрядка редко приносит долговременную пользу. При обсуждениях эмоционально заряженных вопросов клиенты часто чувствуют угрозу на подсознательном уровне и легко могут быть вызваны реакцией бегства, борьбы или замирания. Как только эти инстинктивные реакции выживания, которые контролируют речь и внутренняя речь, срабатывают, Левая лобная часть мозга отключается, и клиентам становится очень трудно выразить свои мысли и чувства словами. Те, кто инстинктивно предпочитает реакцию борьбы, могут стать очень агрессивными. Те, кто предпочитает реакцию бегства в ответ на угрозу, могут стать боязливыми и оборонительными. Напротив, те, кто тяготеет к реакции замирания, могут эмоционально отключиться и стать психически рассеянными. Даже просто заставить людей прийти на разговорную терапию может быть большой проблемой. Многие, если не большинство людей, испытывают инстинктивный дискомфорт при обсуждении личных проблем с незнакомыми людьми, а регулярная индивидуальная беседа с квалифицированным психологом может быть очень дорогой. Люди, склонные к замиранию в стрессовых ситуациях, также могут быть довольно застенчивыми личностями – которые не любят конфронтации или привлечения внимания. Поэтому они часто испытывают инстинктивное отвращение к терапии и могут быть легко отпугнуты. С 1980-х годов наиболее успешной формой разговорной терапии стала когнитивно-поведенческая терапия. Согласно некоторым научным исследованиям, она имеет 50-процентный успех в снижении тревоги и депрессии. Когнитивно-поведенческая терапия была разработана в 1960-70-х годах и основана на идее о том, что наши мысли определяют наши чувства. Признавая негативные мысли и заменяя их позитивными или конструктивными мнениями, мы можем в конечном итоге избавить себя от тревоги или депрессии. Но, несмотря на то, что КБТ является относительно успешной формой разговорной терапии, Она требует большой самоотдачи от клиента, и относительно немногие люди готовы пройти длительный курс лечения. В частности, клиентам с хронической депрессией очень трудно мотивировать себя придерживаться этой формы терапии. Людям с тяжелой депрессией часто приходится принимать большие дозы сильных антидепрессантов, прежде чем они почувствуют себя достаточно позитивно, чтобы попробовать этот метод. Терапевты считают, что хотя методы разговорной терапии, такие как КПТ, могут быть полезны для некоторых людей с психическими травмами и расстройствами настроения, им должна предшествовать работа с телом, чтобы успокоить нервную систему. В противном случае клиент либо откажется от лечения, либо эмоционально отстранится от терапии, либо станет еще более нервным, открывшись. Оспаривание твердо установленных убеждений также может привести к столкновению между терапевтом и клиентом. Некоторые клиенты могут разозлиться, испугаться или обидеться, если терапевт пытается отговорить их от убеждений, которые дают им облегчение. Ограничение медикаментов В то время как некоторые люди с тревогой и депрессией получают значительную пользу от применения антидепрессантов, большинство людей, принимающих эти препараты, испытывают либо незначительные улучшения, либо вообще не получают никакой пользы. Более того, многие люди, получающие определенную пользу от лекарств, обнаруживают, что они связаны с неприятными побочными эффектами. Для некоторых эти неприятные побочные эффекты такие как тошнота, головокружение, бессонница, увеличение веса и сексуальная дисфункция у мужчин, перевешивают умеренную пользу. Еще одно ограничение антидепрессантов – они не очень эффективны при лечении тревоги и депрессии в умеренном, но длительном периоде. Следовательно, человек с низкой степенью хронической депрессии и генерализованной тревогой с меньшей вероятностью найдет антидепрессант полезным, чем человек с глубокой депрессией или крайним случаем абиссивно-компульсивного расстройства. Это говорит о том, что антидепрессанты лучше всего действуют на людей с химическим или нейротрансмиттерным дисбалансом в мозге. У большинства людей со смешанной тревогой и депрессией умеренной, но хронической природы нет дисбаланса нейромедиаторов. Вместо этого у них дисрегуляция нервной системы и дезадаптивные подходы к стрессу. Антидепрессанты также могут затруднять восприятие физических ощущений во время занятий телесно-ориентированной терапией. Многие терапевты рекомендуют использовать низкие дозы, которые позволяют пациентам оставаться в контакте со своими физическими ощущениями, например, половину таблетки Прозака в день вместо стандартной дозы для взрослых от одной до двух таблеток в день. Ограничение неспецифических методов лечения В дополнение к таблеткам и разговорной терапии Многие люди с симптомами тревоги и депрессии используют неспецифические формы соматической терапии, такие как йога и аэробные упражнения. Хотя эти подходы имеют определенные преимущества, их, вероятно, лучше рассматривать как соматическую терапию. Под этим я подразумеваю, что у них есть некоторые преимущества – Тем не менее, они недостаточно направлены на успокоение нервной системы и разрядку травматических воспоминаний. Пожалуй, наиболее часто используемой формой лечения расстройств является старая добрая физическая терапия. Сотни научных исследований показали, что аэробные упражнения и поднятие тяжести могут положительно влиять на настроение и мышечное напряжение. Люди, которые не занимаются спортом – больше подвержены риску развития аффективных расстройств. Однако краткосрочный эффект от физических упражнений длится всего несколько часов. По словам соматического терапевта Дэвида Берчелли, физические упражнения избавляют только от поверхностного мышечного напряжения. Поэтому при регулярных энергичных занятиях вы все равно можете испытывать глубокое мышечное напряжение. Таким образом, физические упражнения являются полезной дополнительной терапией для ежедневного управления нервным возбуждением. Тем не менее, она недостаточно эффективна, чтобы оказать значительное и длительное воздействие на хроническую тревогу и депрессию. Еще одним популярным методом лечения тревоги и депрессии является медитация. Различные формы медитации в наши дни являются модным течением. Однако, как и в случае с физическими упражнениями, медитация редко бывает достаточно глубокой, чтобы оказать длительный эффект. Медитация хороша для временного успокоения ума и расслабления тела. Чтобы получить значительную пользу, нужно медитировать, как буддийский монах, и проводить часы в медитации каждый день. Десять или пятнадцать минут в обеденный перерыв не подойдут, если вы пытаетесь справиться с расстройством настроения. Сидеть долгое время... Во время медитации может быть сложно для некоторых людей с высоким уровнем нервного возбуждения, особенно для тех, у кого гиперактивная и импульсивная форма СДВГ или личность типа А. Люди, склонные к мечтательности и рассеянности, также отвлекаются во время медитации, и это затрудняет получение реальной пользы. Если вы пытаетесь использовать медитацию для улучшения концентрации, рекомендуется медитировать Очень короткое время, около минуты, и делать перерыв всякий раз, когда вы теряете концентрацию. Среди популярных альтернативных методов лечения аффективных расстройств йога, пожалуй, является наиболее полезной, поскольку она задействует и ум, и тело. Некоторые позы могут быть очень полезны для достижения расслабленного, но сосредоточенного состояния ума. Однако специалисты по соматической терапии, такие как Питер Левин и Пэт Огден, утверждают, что йога относительно неспецифична и неадекватно воздействует на основные физиологические процессы. Как и в случае с медитацией, некоторые исследования показывают, что регулярные занятия йогой могут помочь уменьшить симптомы тревоги и депрессии. Но для того, чтобы произошли значительные изменения, обычно требуется много лет стандартной практике. Таким образом, хотя при регулярном выполнении позы на растяжку в йоге могут помочь расслабить тело и разум, они не особенно эффективны для снятия высокого уровня хронического стресса и мышечного напряжения, которые накапливались в течение многих лет. Аналогично, предположим, что у вас действительно много хронического мышечного напряжения – В таком случае, скорее всего, у вас недостаточный уровень физической гибкости. Вам может быть неприятно и неудобно выполнять некоторые позы йоги, которые преподаются на обычных занятиях. Например, мне, мужчине средних лет с хронически напряженными подколенными сухожилиями, было невозможно выполнять знаменитую позу лежачей собаки – основное упражнение во многих классах йоги. В конце концов, я получил определенную пользу и удовольствие от включения некоторых поз йоги в свою программу упражнений, но это произошло только после того, как я уже добился прогресса в расслаблении тела с помощью упражнений на снятие напряжения. Конечно, занятия йогой, специально предназначенные для людей с тревогой или депрессией, скорее всего, будут более эффективными, чем общие занятия – Но, вероятно, лучше использовать йогу в качестве дополнительной терапии, а не основного инструмента для борьбы с хроническими симптомами тревоги или депрессии. Предположим, вы не можете найти инструктора по йоге, специализирующегося на йоге для лечения травм или стресса. В этом случае вы можете получить некоторые ценные преимущества, выполняя интуитивные упражнения на растяжку дома. Вместо того, чтобы выполнять стандартные позы йоги, просто закройте глаза и делайте упражнения на растяжку в той форме, в которой вам хочется в данный момент. Таким образом, вместо того, чтобы с помощью сознания заставлять себя выполнять определенный набор поз, хотите вы этого или нет, вы позволяете своему подсознанию решать, какой вид растяжки вам делать от конкретных поз йоги до танцевальных движений и очень простых упражнений на растяжку. Иногда такой вид растяжки становится удобным инструментом для снижения физического напряжения, поскольку вы воздействуете на определенные участки тела, где ваше подсознание ощущает высокий уровень стресса, Например, при выполнении стандартного набора поз-йоги вы, вероятно, потратите несколько минут на каждую из основных мышечных групп тела, среди которых не будет областей тела, испытывающих сильное напряжение. Однако, когда вы работаете интуитивно, вы можете потратить 10 или 15 минут только на одну область, например, бедра, где вы подсознательно замечаете сильное напряжение. Музыка тоже приносит большую пользу. Она помогает отключить логический мозг и заставить тело двигаться инстинктивно. Когда я только начинал делать эту растяжку, я боялся травмировать себя, особенно когда интенсивно концентрировался на одном конкретном участке тела. Однако ни разу за время регулярного выполнения этой формы упражнений я не получил травму. Похоже, что ваше подсознание имеет Довольно хорошее представление о том, каковы ваши физические пределы, и не будет подталкивать вас к действиям, способным привести к боли или травме.